Слово об осени. Вчера официант принёс сельдерей с сыром. Я понял, что лето закончилось. Разумеется, осени присущи и другие признаки: желтевший лист, холодок утреннего воздуха, туманные вечера, но ни один из них не представляется мне достаточно убедительным. Прохлады веют июньские рассветы, а в засуху листья слетают с деревьев раньше положенного срока, но лето заканчивается лишь с первым сельдереем. Я понимаю, что оно не может длиться вечно. Даже в апреле говорю себе, что скоро придет зима, и все же иногда начинает казаться, что произойдет чудо, и лето будет тянуться из месяца в месяц до самого нового года». Но сельдерей возвращает меня к реальности. Вчера вместе с сельдереем осень вступила в свои права. Особенно вкусен сельдерей в октябре. Он свеж и приятен, словно дождливый день после недельной жары. Как сладко похруствует он на зубах. Более того, мне говорили, что от сельдерея улучшается цвет лица. Каждому известно много способов, позволяющих достигнуть того же, но Сильдерий стоит в этом списке одним из первых. А после весенних веснушек и летних ожогов просто необходимо подумать о собственном лице, и как хорошо тем, у кого под рукой есть Сильдерий. Неделю назад: официант, ещё сырое, пожалуйста. Неделю назад Я грустил об уходящем лете. Смогу ли я вытерпеть столь долгую разлуку? От следующего мая меня отделяли целых 8 месяцев. Напрасно я успокаивал себя тем, что зимой удаётся работать более продуктивно, не отвлекаясь на крики и поездки за город. Напрасно говорил себе, что смогу подольше оставаться в постели по утрам. Не радовала даже мысль о трубке, выкуренной после завтрака у горящего камина. А вот тут внезапно я примирился с осенью. Со всей очевидностью понял, что всему хорошему когда-нибудь приходит конец. Лето было чудесным, но оно длилось достаточно долго. Сегодня меня порадовала утренняя прохлада, я с удовольствием наблюдал за кружащимися в воздухе листьями и улыбнувшись, сказал себе: "На лень мне естественно подадут сельдерей". Официант ещё: "Хлеба, пожалуйста". Сезон туманов, овощей и фруктов, говорил Китц, не выделяя сельдерей, но включив его в число даров осени. Какую возможность упустил он, не заострив внимания на этом бесценном корешке? Яблоки, виноград, орехи, овощи он упоминает особо, но сколь не точен его выбор. И яблоки, и виноград растут повсеместно и не характерны только для одного месяца. Овощи поспевают в любое время года, а если говорить «смешно», Об орехах, то разве не поется в народной песенке? Май наступил, мы пошли по орешке. Сезон туманов и сочного сельдерея. Вот как следовало назвать осень. Немного масла под стебель, треугольный кусочек сыра, ломать хлеба — какое объедение. Как вкусны нежные побеги, раскрывающиеся волосы. Слой за слоем обилизна сердца вины, сладости и аромата. Вот она, вершина трапезы, после которой можно прямиком переходить к трубке. Да, сельдерей требует трубки, а не сигары, потому что его лучше есть в загородном ресторанчике или лондонской таверне, но не дома. И ещё. Сельдерей едят в одиночестве. Когда вы можете жевать, наслаждаясь хрустом на зубах, а в компании необходимо учитывать интересы сидящих рядом. Сильдерей не терпит присутствия посторонних. Заказывать его можно лишь убедившись, что за вашим столиком кроме вас никого нет, и примите все меры, чтобы к вам никого не подсадили. Прислушайтесь к совету того, кто был наказан за легкомыслие.